Между тем я поздравил Илюшу и поцеловал его. «Именно, именно, Фома, извини, я забыл. Хоть уверен в твоей дружбе, Фома, да поцелуй его еще раз, серёжа Ну, смотри, какой мальчуган, а! Ну, давай, начинай, Илюшка. Давай, про что это? Верно, какая-нибудь ода торжественная, из Ломоносова что-нибудь?» И дядя приосанился. Он едва сидел на месте от нетерпения и радости.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 — скомандовала Сашенька. 9 лет, как Педро Гомец!» — начал Илюша маленьким, ровным и ясным голосом, без запятых и точек, как обыкновенно сказывают маленькие дети заученные стихи. 9 лет, как Педро Гомец осаждает замок Памбу, молоком одним питаясь, и все войско Дона Педро, 9000 тысяч костильянцев, Все по данному обету ниже хлеба не съедают, пьют одно лишь молоко. — Как? Как? Что? Что за молоко? — вскричал дядя, смотря на меня в изумлении. — Читай дальше, Илюша, — вскричала Сашенька. Всякий день Дон Педро Гомец о своем бессилье плачет, закрываясь епанчою. Настает уж год десятый, злые мавры торжествуют, а от войска Дона Педро... Всего на осталось 19 человек. Да это да это глымотьё, -скричал дядя с беспокойством. Ведь это невозможное дело, 19 человек от всего войска осталось. Когда прежде был даже и весьма значительный, ну этот корпус. Что же такое, братец? Братиш, что это такое? Но тут Саша не выдержала и залилась самым откровенным и детским смехом. Хоть смешного было вовсе немного, но не было возможности, глядя на нее, тоже не засмеяться. «Это, папочка, шуточные стихи!» — вскричала она, ужасно радуясь своей детской затее. «Это уж нарочно так! Сам сочинитель сочинил, чтобы всем смешно было! Папочка!» «Ха-ха! Шуточные!» — вскричал дядя с просиявшим лицом. Комические, то есть. Тут-то я смотрю. Именно шутошные. И при именно присмешно. Чрезвычайно смешно, да. На молоке всю армию поморил по обету какому-то. Очень надо было давать такие обеты. Очень остроумно. Не правда ли, Фома? Фома! Это, видите ли, маменька, такие комические стихи, которые иногда пишут сочинители. Ну, не правда ли, Сергей? Ведь пишут, да? Чрезвычайно смешно. Ну, давай, Ерюша. Ну, ну, что дальше? Дальше что? Что дальше? Что дальше?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 «Кроме только молока». <смех> <смех> как... <Да>. «Экий фофон! <смех> Чем утешается?» — прервал опять дядя. <смех> «Что 9 лет одно молоко пил, а? <смех> да какая что тут добродетель, а? Лучше бы по целому барану ел, да людей не морил. Прекрасно, превосходно! Вижу, вижу. Теперь это, как ее? Это, это сатира. кстати Или как это там называется? Аллегория, что ли, а?» Олего, ну, может быть, там даже на каком-то иностранного полководца прибавил дядя обращаясь ко мне значительно сдвинув брови и прищуриваясь: "А? Как ты думаешь, а? Ну, только, разумеется, невинная такая это, значит, благородная сатира, никого не обижающая. Прекрасно, прекрасно. И главное, как это? Благородно. Да. Ну, Илюш, продолжай. А вы вы шалуни, шалуни!" прибавил он с чувством, смотря на Сашу. и украдкой на Настеньку, которая краснела и улыбалась. Ободренные сей речью 19 костильянцев, все качаясь на седлах, в голос слабо закричали «Санкто Яго Компостелла! Честь слава Дону Педро! Честь слава Льву Кастильи!» А Каплан его, Диего, так сказал себе сквозь зубы «Если б я был полководцем, я б обед дал есть лишь мясо, запивая санктуринским». «Ну вот, вот, не то ли я говорил, а?» — скричал дядя, чрезвычайно обрадовавшись. «Один только человек во всей армии благоразумный нашелся, да и то какой-то, тьфу, на него капеллан, а? Это что ж такое Сергей, капеллан-то? Капитан не что ли? Капитан, да?» «Монах, духовная особа, дядюшка». а да да капеллан, капитан, каплан, это как... А знаю, знаю, помню, помню, еще в романах Радскриф читал Да, ведь там у них разные ордена, что ли, да? Бенедиктинцы, кажется. Это есть бенедиктинцы-то? — Есть, дядюшка. — Ну, вот, я так и думал. Ну, Илюш, что же дальше-то? дальше Прекрасно, превосходно. И, услышав то, Дон Педро произнесся громким смехом. — Подарить ему барана? — он изрядно подшутил да, нашел время хохотать Вот дурак то а. самому наконец смешно стало бараны да стал быть были же бараны туда чё же он сам то не ела ну или уж дальше давай дальше давай превосходно прекрасно давай необыкновенно колка да уж кончено папочка а кончено ха В самом деле, чего ж больше оставалось-то и делать, не правда ли, Сергей?» «Да, превосходно, Илюш, да! Чудо, как хорошо! Поцелуй ты меня, голубчик!» «Да, ах ты мой милый! да, да. А, -а, а кто именно его надоумил-то? Ты, Саш?» «Нет, это Настенька. На медне мы читали, она прочла, да и говорит, какие смешные стихи! Вот будет Илюша именинник, заставим его выучить да рассказать, то-то смеху будет!» «Так это... Настенька...»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 <�uates> — Да-да-да-да-да! Именно! Имен... Чьи стихи? — сполошился дядя. — Должно быть, умный поэт написал. Не правда ли, Фома? — Угу! Угу! — промычал <Familia> Фома под нос. Во все время чтения стихов едкая насмешливая улыбка не покидала его губ. — Я право забыла, — отвечала Настенька, робко взглядывая на Фому Фомича. — Это господин Козьма Прутков, — написал папочка. В современнике напечатано, — выскочила Сашенька. К — К... Козьма Прутков? — Так-то не знаю, — проговорил дяденька. — Вот Пушкина так знаю. Да, впрочем, видно, что поэт с достоинствами. Не правда ли, Сергей? И сверх того, благороднейших свойств человек. Это ясно, как два пальца. Даже, может быть, и из этих, из офицеров. Ну, хвалю, а прив... «Превосходный журнал-современник!» «Неприметно надо под подписываться, коли все-таки и поэты участвуют». «Люблю поэтов! Люблю! Славные ребята! Все в стихах изображают, да, поэты-то, а? Помнишь, поэты Сергей, я видел тебя в Петербурге одного этого, а, литератора, да, еще какой-то у него нос особенный, право, а? Что ты сказал, Фома?»